Во 8:00. Городской вокзал Тугрима даже в утренние часы гудел как пчелиный улей. Неуклюжие автопомощники полировали и без того чистый пол, то и дело наровя задеть чётками ноги сонных пассажиров. Маскировка сработала отлично. Их пара не привлекала лишнего внимания, а все патрульные рамки и досмотры, благодаря коляске с младенцем, они прошли быстро. На платформе было оживлённо. Люди зябко поеживались, как нахохлившиеся голуби, андро гордо не замечали утренней прохлады. Белоснежный маглев готовился унести путников в Грингольд, скользя на магнитной подушке на сверхзвуковой скорости, сравнимой с планолётом. Пёстрая публика рассаживалась по вагонам, оставляя в воздухе смешанный запах духов, кофе и дымных паров всех мыслимых и немыслимых ароматов. Перед самой посадкой Рейден заметил, что их провожатый вдруг засуетился и стал пробираться сквозь толпу к зданию вокзала. Он оглядел всех пассажиров на перроне и вдалике заметил высокую чёрную фигуру с огненной шевелюрой. "Командор Ройс!" крикнул Григ, привлекая внимание. Рейден схватил Амаю под локоть и шепнул в ухо: "Ройс здесь, только не оборачивайся". "Иди себя, естественно". Амая отдёрнула руку и нахмурилась: "А я что делаю?" Это ты паникуешь раньше времени, словно по вину из законам подлости младенец в коляске расплакался. Только не сейчас, мысленно взмолился Рейден и посмотрел туда, где Грига беседовал с командором. Он сфокусировал слух на их разговоре, в то время как Амая одной рукой укачивала орущего ребёнка, а другой ковырялась в сумке. "Я видел девушку, которую все ищут", докладывал Грига командуру. "Если сенсоры не обманывают. Где?" Рейден не видел, но живо представил, как квестер сверлит своими зелёными глазами полуфабриката. Здесь, на вокзале, у билятного автомата она собиралась ехать до Виздера. "Да помоги же мне в конце концов", сказала Амая раздражённо и буквально вложила ребёнка в руки Рейдена. От неожиданности малыш затих и уставился на него невинными голубыми глазами. Амая наконец нашла в кармане сумки пустышку. "Вот и славно". Выдохнула она и отсканировала билеты. "Заходим". В дверях вагона Рейден обернулся и увидел, как Ройс скрылся в здании вокзала. Может, Грига и был самым бесправным членом этого странного общества, но свои обещания перед Наттой он выполнил на отлично. Отправление поезда задержали на 10 минут из-за какой-то правительственной шишки, как шептались пассажиры, и Амария от нетерпения вся искрутилась на сиденье. Она возилась с Андракидом, то и дело показывала ему что-то, и, как считал Рейден, привлекала слишком много внимания. Наконец, шуршащий голос из динамиков объявил, что экспресс отправляется, и следующая станция Грингольд. Двери плавно закрылись, и платформа за окном начала плавно двигаться. На табло бежали цифры, скорость увеличивалась, шум вокзала стих и сменился на размеренный гул двигателя. Правовой статус, прописанный в новых подкожных чипах, позволял Рейдену Шину и Амелии Габ путешествовать первым классом для Андро. В отличие от бизнес-класса, в нем не было индивидуальных купе, поэтому Рей мог беспрепятственно разглядывать других пассажиров. В шестигранных нишах на мягких плюшевых диванчиках сидели Андро и Андрис высшей степени спокойствия, близкая и к равнодушию, непроницаемые до снобизма, красивые до искусственности. Некоторые сиденья подсвечивались оранжевым, сигнализируя, что пассажир воспользовался встроенной бесконтактной зарядкой. Кто-то из Андро пил кофе, но большинство предпочитали тянуть через трубочки синие пузырящиеся кисель, источающий лёгкий аромат кислых ягод, который, как ни странно, перебивал запах кофе. Туалет для людей был только в вагоне второго класса, и Рейден пошёл туда скорее из желания осмотреться, чем по нужде. Захвати Памперс Роберта а Майя деловито протянула ему свёрток. «И не задерживайся там». «Не стоит привыкать к тому, кого собираешься оставить». Буркнул Рейден и взял пакет. Девушка не обратила внимания на его тон и пожала плечами. «Я просто дала ему имя. В этом нет ничего такого». В соседнем вагоне угрюмые работяги Тугрима, отправлявшиеся на заработки в мегаполис, молча смотрели в окно, что-то читали на гибких прозрачных пластинках, Пели кофе в стаканчиках, наполняя душный вагон ароматами утра. В их серых лицах не было ни тени сопротивления или возражения судьбе, законам и правилам. Они просто делали свою работу и проживали среднестатистическую жизнь в том мире, в котором им суждено было однажды родиться и когда-нибудь умереть. И хотя среди такого количества людей Рейдун чувствовал себя привычнее, чем в вагоне полном андро, задерживаться в нём ему не хотелось. Во взглядах уставших от жизни пассажиров читалась откровенная злоба к вагону первого класса и тем успешным человеческим единицам, которые смогли пробиться выше, чем они. "Рэй", окликнула его Амая, когда он вернулся в свой вагон. "Иди к нам, я тебя познакомлю". Она стояла в тамбуре между вагонами вместе с роскошной светловолосой женщиной, которая держала на руках Роберта и умилялась его удивительным голубым глазам. За стеклянными дверями из бизнес-класса за ними наблюдали два безмолвных охранника. По фотографии, которую показывали ему в мастерской, Рейден узнал женщину. Перед ним была Андрис дамасская сталь, и операция избався от Андракида началась. Однако всё сразу же пошло не по плану. Сара Александрова держала на руках Роберта, а внизу под её ногами игриво путалась белокорая малышка на вид не старше 2-3 лет. от неё шло свежее лёгкое излучение, и она определённо была человеком, а не андроидом. На розовых щеках девочки мелькали ямочки, а соска грозила выпор из улыбающегося рта, потому что Амая подмигивала ей и говорила: "Ку-ку. Лизи, посмотри, какой славный. Ты тоже такой была совсем недавно". Андрей слегка почекала младенца по щёчке и посмотрела на Рейдена. Сара Александрова Но вы наверняка меня знаете. Я бы протянула руку, но ваш малыш такой милый, что от него невозможно оторваться. На Рейдана смотрели удивительные глаза цвета корицы. Взгляд Андрис излучал спокойствие и уверенность. Она выглядела утончённой, раскованной и привлекательной. Дараче измерно привлекательной, как отметил для себя Рейдан и немного смутился. Он не наш, ответил он. Мы просто переправляем его в Грингольд для одной уважаемой Андрис. Рейден сделал акцент на последнем слове и посмотрел на Амаю, пытаясь угадать по её лицу, догадывается ли она, что Лизи не Андро, а маленький человек из плоти и крови. Видит ли очевидную разницу или жизнь среди Андро Стёрла в человеческом восприятии границ различий. Не новостная лента, ни надто не говорили, что Андрис дамасская сталь удочерила девочку, а такой существенный фактор они бы ни в коем случае не упустили, если бы знали. А Майя едва заметно кивнула и одними глазами намекнула, что это не имеет значения. Главное вручить царю Александру игрушку. Я думаю, Андрис будет в восторге. Ветер Роберт настоящее чудо. В голосе Андреса не слышалось ни грамма притворства. Не хотите ли пройти в моё купе? Вам там будет гораздо удобнее, чем в общем вагоне. Ой, не стоит. Мы не хотим вам мешать, сказала Ами, имитируя приличие, и потянула Роберта из рук Александры. Кумир молодёжи и звезда экранов не хотела отпускать Андракида и добавила мило, но в этот раз более настойчиво: — Ну что вы, разве он может кому-то помешать? Я настаиваю. Пойдем, Лизя. Рейден хорошо знал. Такие, как Сара Александра, будь то человек или Андрис, плотно сидят на игле всеобщего обожания и не привыкли получать отказы. Не выпуская младенца, она взяла девочку за руку, развернулась и пошла в вагон бизнес-класса. А Майя и Рейден Шагнули за ней в открытые стеклянные двери. Под косые взгляды охраны, готовый по малейшему сигналу Андрес вышвырнуть парочку из Маглива на полной скорости. В коридоре Майя незаметно коснулась руки Рейдена и два раза слегка сжала его ладонь. От неожиданности его словно током ударило, и электрический сигнал пролетел от руки к груди и кольнул острой швейной иглой в области сердца. Девушка не подняла на него глаз и просто прошла мимо, следуя за Сарой Александрой. Они не договаривались заранее, но Рейдон посчитал это сигналом, что всё складывается хорошо. Однако, когда они вошли в купе, в этом пришлось усомниться. Закинув ногу на ногу в крутящемся высоком кресле, ейце сидел сам Астон Маурелия. А Майя застыла у входа, и Рейдону пришлось её чуть подтолкнуть. "Дорогой", щебетала Сара Александра, "посмотри, какую прелесть я нашла". Рейдон и Амелия везут его в Гринготтс. Безупречно одетый член городского совета Грингольда, выглядевший на 30 с небольшим человеческих лет, отложил планшет и посмотрел на гостей. Рейден сразу понял, к какому типу людей относился член городского совета Грингольда. Такие, как Астон Моурелия, рождаются не то что в рубашке, а в костюме-тройке, шитом на заказ по индивидуальным меркам, с идеальной строчкой и заутюженными стрелками. Причёска была уложена волосок к волоску, а кожа источала тонкий благородный аромат обеспеченности. Он не был красавцем, но обладал приятными чертами лица, которые в купе с ухоженностью надевали на него маску повелителя жизни. Всем своим видом он демонстрировал интеллектуальное и классовое превосходство, а в уголках тёмных глаз скользила гениальная безуминка. Никто не говорил, человек ли Астон, но интуиция ещё ночью подсказывала Рейдуну, что столько ненависти у людей, а надто определённо питала к нему ненависть, может вызывать только другой представитель их расы. "Располагайтесь". Даже не взглянув на ребёнку, Астон жестом пригласил гостей сесть. Лизи забралась на сиденье рядом с матерью и продолжила играть с Амайей в гляделки. "Мы не хотели вам мешать", робко начала Амая. Но ваша супруга так настаивала. Ну что вы, Андрис? Астон протянул последнее слово, приглашая закончить. Амелия. Андрис. Амелия gap. Без запинки ответила Аме. А это мой друг, Андро Рейден Сейджишин. Очень приятно. Астон улыбнулся, черезчур официально. Прошу прощения, что задержал отправление поезда сегодня утром. Надеюсь, я не сильно нарушил ваши планы. Нет, что вы? А Майя была чересчур милой, что было очень на неё не похоже. Уверена, у вас были веские на то причины. Все действия слуги и лисы идут только на благо. Как можно осуждать вас? Астан немного помолчал и посмотрел на жену, которая легонько укачивала сонного Андрокида. Он слегка поморщился, будто учуял неприятный запах, и только тогда Рейден подумал, что от них могло всё ещё пахнуть мастерской. Новы Андрошин продолжил Астон. С какой целью вы направляетесь в Грингольд? На работу, коротко ответил Рейден и чуть кашлянув в кулак добавил. <coughs> Я механик. Хорошие механики в цене. А крепкие парни вдвойне. У меня всегда найдётся для таких работёнка. Астон подмигнул. А по вам видно, что вы серьёзные молодые люди, верные своему слову. Откуда вы? Висдер Выпалил Рейдан, перебив Амаю на полуслове. Я родился в Виздаре. Знаю, кивнул Астон. Маленький посёлок недалеко от Тугрима. Я бывал там проездом. А вы, Амелия, тоже из Виздара? Нет, я родилась в Грингольде. Астон улыбнулся и потерял к собеседникам интерес. Лизи наскучило сидеть на месте, и она перебралась на другое кресло, заваленное игрушками. Повисла неловкая пауза. Неожиданно экспресс въехал в туннель, погрузив всю компанию в полумрак. Резкая перестройка зрения, и Рейдону показалось, что в краешке глаза Андракида мигает красный огонёк. Он сфокусировался и в мелкой точке разглядел цифры. Обратный отчёт. Они хотят взорвать его. Он бомба, настоящая, не информационная, вихрем пронеслось у него в голове. Чёрта внатта обманчится. Пустить под откос маглев из-за одного негодяя, им плевать на нас. Состав вынырнул из туннеля, и Астон насторожился, заметив встревоженность Рейдена. Что-то случилось, Андрюшин, спросил он. На вас лица нет. Всё в порядке, автоматически ответил Рейден и облизнул сухие губы. Сара, дай мне посмотреть на это чудо современной промышленности. В прошлом году разработчики получили приличный грант для их детализации. Сара Александре нехотя передала Роберта. Осторожно, не сломай его. плювновой, буркнул тот вот этот. Пока Астан не умело держал младенца и с неподельным интересом разглядывал его, Рейден просчитывал возможные варианты исхода событий: скрыть маленького Андракида и обезвредить бомбу, тем самым провалить задание и прямиком угодить в лапы квесторов, выпрыгнуть вместе с Майей из маглева, что грозило на такой скорости серьёзными повреждениями и ему, и, что самое страшное, хрупкой девушке. О человеческих жертвах в поезде даже думать не хотелось. Остановить Маглев, эвакуировать всех. Он не успеет при всём желании. Опять же, на них сама и ляжет тень подозрений, и вся маскировка пойдёт коту под хвост. В ушах что-то гулко и монотонно стучало, не давая мыслям собраться в стройный ряд и вывести цепочку решения. Звук напоминал маленький пульсирующий насос, и Рейден посмотрел на его источник. Лиззи увлеченно перебирала Андра кукол, поглядывая на Ами и ожидая, что-то присоединиться к игре. Ни о каких прыжках с поезда не могло быть и речи. Нужно было остановить отсчет. «Спасибо за ваше гостеприимство, но нам уже пора». Рейден резко вскочил, схватил Амайю под локоть и шепнул ей одними губами. «Уходим». «Как? Уже?» — разочарованно протянула Сара Александра. «Роберту нужно спать, а он может заснуть только в своей коляске». Райдан забрал зевающего Андракида у Астона и встал у двери, подальше от всех. "Ну, подождите, мы ведь можем принести коляску сюда", начала была Сара. "Дорогая, это невежливо", остановил её Астон. "Возможно, молодёжи просто наскучила наша компания, не стоит их за это винить. Да и Лизе пора отдохнуть, у неё режим, ты ведь знаешь". "Нет-нет, что вы? Знакомство с вами большая честь. Ну, нам действительно пора" Безаговорочно подхватила Амая и встала рядом с Рейденом. "Тогда удачи в Грингольде", улыбнулся Астон. Ещё раз извинившись, они вышли из купе и молча двинулись к хвостовой части Маглева. "Рейден, что случилось? Мы были почти у цели", зашептала Амая сзади, стараясь не привлекать внимания других пассажиров. Он прижимал к себе кряхтящего Андрохида и разглядывал окна, прикидывая, получится ли выкинуть эту бомбу. И людей, и Андро его поведение настораживало. Они смотрели на странную парочку с опаской и подозреньем, а некоторые даже перешёптывались с соседями. Рейден вспомнил, что в хвостовой части едут только люди, и остановился в предпоследнем тамбуре между двумя вагонами для Андро. Глупая попытка избежать человеческих жертв. Ведь если не удастся обезвредить бомбу, взрыв любой части маглева приведёт к летальному исходу всех пассажиров. Из книг прочитанных у Натты Рейден знал, что большинство андроидов регулярно синхронизируются с облаком сознания, и при наличии достаточного количества коинов будут восстановлены в новых телах. А вот для человеческих существ Маглев станет братской могилой. Натта обманула нас. Разъелённый Рейден старался говорить так, чтобы услышала только Ами. Этот малыш на самом деле бомба, через 5 минут он взорвётся. Откуда ты узнал? Пульс Амайи бешено подскочил, и спектр начал светиться ярче обычного. «Сейчас это не важно. Звони Натте». Рейден ушёл от ответа. Дрожащими пальцами Амайя набрала Нату на коммуникаторе. Через три гудка на тонкой пластинке отразилось взволнованное лицо полировщица. Рейден выхватил смарт у девушки и, не давая собеседнику ни секунды проязняс: "Я не собираюсь пускать под откос весь состав. Уговор был другой: либо ты сейчас деактивируешь его, либо я выбрасываю вашего чуда мальчика в окошко. Мы не соглашались на роль смертников". "Одна минута", сухо ответила Натта и повесила трубку. Рейден посмотрел на герметичное окно и прикинул, чем можно разбить стекло. Когда он только увидел маглев, то мысленно удивился, что местные не совместили технологию магнитной левитации с вакуумным тоннелем, как уже сотни лет назад сделали на Деусе. Но сейчас несовершенство скоростного транспорта играло ему на пользу. Разгерметизировать поезд в вакуумном тоннеле без жертв было невозможно, а с обычным маглевом оставался шанс просто выкинуть бомбу наружу. Почему охрана на вокзале и сканеры не распознали внутри андрокидов взрывчатку, было неясно, но сейчас это не имело значения. Он вглядывался в левый зрачок, ничего не подозревающего Роберта, и видел, как с каждым мгновением одна цифра сменяет другую. Женщина с розовой кукольной помадой на губах, такой неестественно яркой, будто она проглотила лампочку, сияющую у неё во рту, не сводила с них глаз. А Майя попыталась улыбнуться ей. Но там назидательно покачала головой в ответ. Через 40 секунд цифры замерли, отчёт остановился, и красная точка в маленьком голубом глазу погасла. Андракит причмокивая соской, уснул. Рейден передал его Амае и снова набрал натто. "Запомни, Натто, со мной такие вещи не сработают. Я не позволю проливать реки безвинной человеческой крови". "Рей, это не моё решение", раздалось на том конце. Когда они узнали, что с вами в одном вагоне будет ехать сам Астан Мауреля, ставки возросли. Пока вы решаете проблемы экстремистскими выходками, вы всего лишь кучка мятежников, которая никогда не добьётся успеха. Скажи своим спонсорам, что мы зайдём с другой стороны. И если вы действительно хотите, чтобы я был в вашей команде, перестаньте скрывать от нас факты. У Сары Александры уже есть игрушка, и более совершенная, чем Андракит. Они удочерили девочку. Нам никто не сообщил об этом. Спокойно ответила Натта. Оставьте андрокида в боксе на вокзале Грингольда. А Майя знает, где это. Наш человек потом заберет его. Только без глупостей, — ответил Рейден и повесил трубку. Что сейчас произошло? Мая выглядела напуганной, и хоть она и старалась этого не показывать, Рейден готов был поклясться, что под слоем краски её лицо было белее дурацкого макияжа. Я не знаю, просто предполагаю. А произошло то, что сейчас я могу доверять только тебе. И если мы хотим вытащить Нико и твоего отца из знакомства с Астаном Муреля для нас важнее, чем интересы кучки оппозиционеров, которые не моргнув глазом были готовы нами пожертвовать. Как ты узнал про бомбу? А мне нервно сглотноло. Пойдём, я объясню тебе потом. Эта женщина с ужасной помадой уже 15 минут на нас пялится. До конца поездки Рейден напряжённо всслушивался в сопение Роберта, пытаясь угадать, не вздумывается ли его создателем снова запустить пусковой механизм бомбы. Ссора Александра не дала им второго шанса. Она больше не выходила из своего купе, а для Мавреля по прибытии организовали отдельный выход. Возьми Широкоплечий охранник Сары Александры протянул Рейдену чёрную пластиковую карточку с посеребрёнными буквами. "Андро Маурелия, просил передать. Это его личный номер. Если вам потребуется работа в Грингольде, вы можете позвонить". Охранник удалился так же бесшумно, как и возник. Всё-таки Роберт оказал нам услугу. Улыбнулся Рейден и положил визитку в карман. Возможно, за тенаты спрятаться на виду у всех была не такой уж бедовой. Или кто-то хочет, чтобы мы поверили, что всё сработало. А Майя Расена разглядывала бегущие на перганке струйки воды. Грингольд встретил пассажиров проливным дождём, серой пеленой и плотной толпой дождевиков на платформе.